Если же беда приключится близ земли русской, то корабль проводят в последнюю. Груз продается, и вырученная Русь принесет в Царьград, когда придет туда для торговли или посольством. Если же кто на корабле том будет прибит или убит Русью, или пропадет что-нибудь, то преступники подвергаются вышеозначенному наказанию. Седьмое. Если в какой-нибудь стране будут держать русского или греческого невольника, и случится в той стране кто-нибудь из русских или из греков, то последний обязан выкупить невольника и возвратить его на родину, за что получит искупную цену или общую цену невольника. Военнопленные также возвращаются на родину, пленивший получает общую цену. Невольника. Восьмое. Те из русских, которые захотят служить императору греческому, вольны это сделать. Девятое. Если случится, что русские невольники придут на продажу из какой-нибудь страны к христианам, а христианские невольники в Русь, то они продаются по двадцать золотых и отпускаются на родину. Десятое. Если раб... Будет украден из Руси, или уйдет сам, или будет насильственно продан, и если господин раба начнет жаловаться, и справедливость жалобы будет подтверждена самим рабом, то последний возвращается в Русь. Также гости русские, потерявшие раба, могут искать его и взять обратно. Ежели кто не позволит у себя делать обыск, то этим самым уже проигрывает свое дело. 11. Если кто из русских, служащих христианскому царю, умрет, не распорядившись имением, и не будет около него никого из родных, то имение отсылается к ближним его в Русь. Если же распорядиться, то имение идет к назначенному в завещании наследнику, который получит его от своих земляков, ходящих в Грецию. 12. Если преступник убежит из Руси, то по жалобе русских возвращается насильно в Отечество. Так точно должны поступать и русские относительно греков. Император одарил русских послов золотом, дорогими тканями, платьем, и по обычаю приставил к ним людей, которые должны были водить их по церквам цареградским, показывать богатство их, также страсти Христовы, мощи святых, при этом излагать учение веры. Послы возвратились к коллегу в 912 году. Осенью этого года князь умер. Было предание, что перед смертью Олег ходил на север, в Новгород и Ладогу. В этом предании нет ничего невероятного. Оно же прибавляет, что Олег и похоронен в Ладоге. Все указывает нам на тесную связь севера с югом, связь необходимую. Север хотел иметь у себя могилу вещего преемника Рюрикова, юг — у себя. По южному преданию Олег похоронен в Киеве, на горе Щековицы. В летописи находим также предание о самой смерти Олега. Спрашивал он волхвов-кудесников, от чего ему умереть. И сказал ему один кудесник, — Умереть тебе, князь, от любимого коня на котором ты всегда ездишь. Олег подумал, так никогда же не сяду на этого коня и не увижу его, и велел кормить его, но не подводить к себе, и так не трогал его несколько лет до самого греческого похода. Возвратившись в Киев, жил Олег четыре года, На пятый вспомнил о коне, призвал конюшева и спросил, «Где тот конь мой, что я поставил кормить и беречь?» Конюшей отвечал, «Он уже умер». Тогда Олег начал смеяться над кудесником, бронить его. «Эти волхвы вечно лгут», — говорил он. «Вот конь-то умер, а я жив. Поеду-ка я посмотреть его кости». Когда князь приехал на место, где лежали голые кости конские и череп голый, то сошел с лошади и наступил ногой на череп, говоря со смехом, «Так от этого-то черепа мне придется умереть!» Но тут выползла из черепа змея и ужалила Олега в ногу. Князь разболелся и умер. При разборе предания об Олеге мы видим, что в народной памяти представлялся он не столько храбрым воителем, сколько вещим князем, мудрым или хитрым, что по тогдашним понятиям значило одно и то же. Хитростью Олег овладевает Киевом, ловкими переговорами подчиняет себе без насилий племена, жившие на восточной стороне Днепра, под Царьградом хитростью пугает греков, не дается в обман самому хитрому народу, и прозывается от своего народа вещим. В предании он является также и князем-нарядником земли. Он располагает дань, строит города. При нем впервые почти все племена, жившие по восточному водному пути, собираются под одно знамя, получают понятие о своем единстве, впервые соединенными силами совершают дальний поход. Таково предание об Олеге. Историк не имеет никакого права заподозрить это предание, отвергнуть значение Олега как собирателя племен. В Иоакимовой летписи Олег назван князем урманским или норвежским. В скандинавских сагах он является под именем Оддера, норвежского витязя, который прославился своими подвигами на Востоке, княжил на Руси, Умер, по предсказанию колдуньи, от любимого коня.